Глава 4. Твой человек тебе решать. Главный праздник теплого времени, день летнего солнцестояния, княжич Рерих собрался встречать в Стольном Граде Беловодского княжества. Вместе с роднёй и с дружиной, как водится. А в состав последний правда, пока только на правах кандидатов, вошли Сергей, Радша и Тороп. В столице Беловодского княжества Сергей бывал не раз в прошлой жизни. Тогда город не показался Сергею чем-то выдающимся. Уступал и Полоцку, и Смоленску, не говоря уже о Новгороде и Киеве. Но стоял хорошо, на возвышенности. С одной стороны река, с другой – озеро. Вал невелик, ров не глубок, стены не особо высоки, но высоких и не надо. Крепость этого града не в стенах, а в воинах. Вот у Новгорода и стены повыше, и народу побольше, а жить там все равно опаснее, чем здесь. Пусть стольный град Белозерского князя и поменьше нового города, но смотрится ничуть не хуже, и уж точно не беднее. Хижин здесь не наблюдалось, даже посадские дворы — выглядели очень солидно. И люди, и корабли на озере. Сергей прикинул, одних только боевых лодей больше двух десятков. Из них три — Рериховы. Две сравнительно небольшие, на 12 румов, если пользоваться норманской терминологией, и одна большая — на 20. Собственно, это и не лодия, а солидный дракар с вейской сборки с гордым славянским именем — живущий боем. А, покороче, боец. Сергей уже знал, что этот красавец не за серебро куплен, а взят трофеем пару лет назад. К берегу подходили на веслах красиво, с четким разворотом и таким мягким подходом к причалу, что можно было бы и без кранцев обойтись. Сергей тоже покрасовался, при подходе побегал по веслам. Раньше не получалось, а теперь в хорошую погоду запросто. После визита к избору и полной кошмаров ночи проблемы с равновесием необъяснимым образом пропали. Бегал не один Сергей. Половина экипажа так поразвлеклась. Дружина у княжича Беловодского из молодых по большей части. Удалью еще не нахвастались. Как причалили, развлечения молодежи закончились. Руководство отбыло в детинец, Старшие отправились отдыхать и развлекаться, а младшие, в число которых, естественно, вошли и Сергей с приятелями, были отданы кормчему для хозработ. Мелкий ремонт, приборка, подгрузка-разгрузка. Впрочем, этой полезной деятельностью Сергей занимался недолго. Где-то через часик явился посыл от стимида. Князь требовал детского варта к себе. Причем немедленно. Сергею даже переодеться в парадку не дали. Как был в рубахе, так и отправился. Только умыться успел, да пояс с мечом прицепить. Купеческий сын, значит? Сергей промолчал. Этого следовало ожидать. Юг он далек, но не так уж недоступен. Подкорректированная версия о сыне Тьму Тараканского, вернее, самкерцкого купца невысокого полета, проверки не выдержала. Количество торговых гостей из тех краев, посещавших Варяжское княжество, было небольшим, тем более славянского происхождения. Но года оказалось более чем достаточно, чтобы проверить легенду номер раз и убедиться, что она ложь. «И кто же ты, мой будущий отрок Варт?» Прозвучало оптимистично. Сергей выдавил будто нехотя. «Прости, княже не могу сказать, но тебе я не враг. «Боишься сказать?» – нахмурился Стемит. Сергей покачал головой. «Могу принять на себя любую твою клятву», – заявил Стемит. «Не можешь, княже то не моя клятва». Этот вопрос Сергей продумал заранее. Есть такая фишка, когда глава рода клянется сразу за всех. Да, из рода можно выйти или даже сменить его. Но и тогда отказ от клятвы, данный, например, отцом за сына – Будет подставой для отца, потому что не уследил, не воспитал как следует. Даже если отец умер, ничего не меняется. В общем, Сергей предположил, что ему достаточно намекнуть, и Стемид додумает остальное. Если захочет, что не факт, может рассердиться. Князья они такие, не любят, когда собственные подчиненные не договаривают. Стемид не разгневался. Хороший признак. «Я буду верен тебе, княже!» — с жаром воскликнул Сергей. «Перуном клянусь! Нет больше у меня родни среди живых!» «Он не лжет!» — уронил Рерих. «Сам вижу!» — проворчал стимит «Настоящее имя свое назови!» «Варт — мое настоящее имя!» Сергей изобразил колебания, но потом добавил. «Настоящее, но малое. Полное же Вартислав!» Отец и сын переглянулись. Да, сыну смерда такое имя точно не дадут. Вартислав, значит? А племени какого? Ободрит, лихит, моровлянин? Прости, вновь княже, не могу сказать. Думаешь, я тогда догадаюсь, кто твой отец? Сергей уставился на носки собственных сапог. Не ответил. Иди прочь. Сергей остался на месте, потом очень медленно, словно переламывая себя, встал на колено, на одно. «Позволь служить тебе», — тихо проговорил он. На сей раз молчание длилось куда больше минуты, и нарушил его стемид. «Добро!» — рыкнул он. «Позволяю! А теперь вон с глаз моих!» «Ты же не собирался его выгонять, отец?» — спросил Рерих, когда осчастливленный вард убежал. «Не собирался. Как думаешь, чихон «Думаю, муравлянин. А может, и лихит. Но отец его точно купцом не был». «Так и есть», — согласился Стимит. «Глядит так, будто он князь, а не я». «Есть такое», — не стал спорить Рерих. «Но и сбор заверил. Он нас за родню считает. Не предаст». «Твой человек», — сказал Стимит, — «тебе решать. В дружину я его возьму, дальше сам». Лето — уже хорошо. Праздник? Праздник — это вообще здорово. Для всех. Для молодых — особенно. А если ты еще и дружинник, вообще неописуемо. Варт, мы княжьи отроки! Ты это видишь? Видишь?» Тороп то хлопал себя по шитому серебром поясу, то тряс тонкой серебряной гривной, украсившей шею. «Я княжий отрок! Я!» а угомонись ты, — пихнул его в бок Радша, — вишь смотрит на нас, на тебя, дурня. Они стояли посреди княжьего двора и на них действительно смотрели, но по-доброму. Даже и гридни улыбались в усы. Помнили, какими были сами. Такое разве забудешь? — Жрать хочу, — сказал Радша. Он тоже радовался, но, будучи природным варягом, полагал, что щенячье ликование ему не подобает. Потомственному воину надо держаться строго, с достоинством. «Столы еще не скоро накроют», — заметил Сергей. Он тоже был рад, все вышло удачно. Стемид не вытолкал из варягов за шеи. Впрочем, Сергей понимал и то, что место в дружине лишь первая ступенька на длинной-длинной лестнице. Вдобавок его «нет-нет» Да и колола иглой в сердце тоска, потому что осталось в той жизни. Семья, друзья. Понятно, что они еще не родились, но все равно. — А давайте на кухню, — предложил Радша. Мы ж теперь в дружине. Дадут пожрать что-нибудь? — Дадут, дадут. Рерих подошел неслышно. — Что не весело, Отрыч. Княжич потрепал Сергея по голове. О чем задумался? родню вспомнил. честно ответил Сергей. Рерих зацепил пальцем его подбородок, заставив поднять голову, глянул в очи. «Мы теперь твоя родня, Вартислав», — произнес он негромко, — «ты наш. В любой беде за тебя встанем». «А я за вас», — также негромко ответил Сергей. «И я не подведу тебя, Рерих». Потом они втроем, Сергей, Тароп и Радша, слонялись по городу, важничали, Отрыхи княжьи как-никак. Особенно гордился Тороп, Сын смерда охотника, пробившийся в войны. Ему и впрямь было чем гордиться. В светлых северных сумерках Сергей и Тороп вдвоем Радша потерялся пару часов назад с какой-то девкой, Сидя на деревянных досках причала, Пили поочередно медовуху из глиняного кувшина И мечтали о будущем. Вернее, Тороп мечтал, вслух. о том, как когда-нибудь станет гриднем, а может даже десятником, а может даже кормчем на боевой лодье, вроде той, что покачивается рядом. Мечтал о победах, славе, власти, прекрасных женах, сильных сыновьях, которых научит всему и сам будет водить в бой. Грандиозные мечты для парня, которому еще не исполнилось и шестнадцати. И такие смешные для Сергея Духарева, которое когда-то было князем, и византийским спафарием, и еще много кем в той прежней жизни, где у него были такая слава и такая власть, которую отрок тороп даже представить не мог бы. В общем, мечтать Сергею Духареву было не о чем. Зато впереди у него была жизнь, увлекательная, неизведанная, настоящая. Разве этого мало? Вечер был хорош, а вот утро...